Часть шестая В субботу в семь утра Босх купил на фермерском рынке кофе, два глазированных пончика и поехал на поляну, где в багажнике машины обнаружили труп Энтони Алисо. Он ел, пил и любовался окутавшим притихший город Марьевом. Солнце вставало за высокими домами, и они казались темными монолитами в светящемся тумане. Красота пейзажа завораживала. но Босх ощущал себя так, словно был единственным человеком, который смотрел с высоты на мир. Покончив с пончиками, он достал влажную салфетку и стер с пальцев липкие остатки сахара. Затем положил пустой стаканчик из-под кофе в коробку, где лежали пончики, и сунул в машину. Накануне босс рано заснул и проснулся до рассвета. Он почувствовал потребность выйти из дома и что-то сделать. босс верил. Если работать упорно, то расследование преступления обязательно увенчается успехом. Он решил посвятить утро поиском места, где убийцы перехватили Тони Алисо в Роллс-Ройсе. Босх предполагал, что это случилось на Малхолленд-Драйв, неподалеку от съезда к Хидден Хайлендс. Во-первых, пожарная дорога, ведущая к поляне, тоже отходила от Малхолленд-Драйв. Если бы нападение произошло неподалеку от аэропорта, автомобиль бросили бы где-нибудь там, а не в пятнадцати милях. А во-вторых, совершить нападение гораздо проще на Малхолланд-Драйв, где темно и пустынно. А в окрестностях аэропорта всегда многолюдно. И такие действия были бы связаны со значительным риском. Вели ли Алисо от аэропорта или поджидали на месте похищения на молхоланд драйв Босх склонялся ко второму, учитывая, что в операции участвовали максимум двое. Таким составом организовать хвост и остановить Алисо –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 Он представил, как Роллс-Ройс вылетает из-за поворота, и в свете фар возникает машущая руками Вероника. Тони нажимает на тормоз. босс понимал, что засаду устроили в том месте Малхолланд-Драйв, где Алисот должен был проезжать. От аэропорта до Малхолланд-Драйв и далее в Хидден-Хайландс существовало два пути. Первый — по шоссе 405 до Малхолланд-Драйв. И второй — из аэропорта на север Палас-Янеги до бульвара Лорелл-Каньон, и оттуда уже на молхоланд драйв Эти два пути имели единственный общий отрезок по молхоланд драйв протяженностью в милю. И поскольку не было возможности угадать, какой дорогой поедет домой Алисо после своего возвращения из Лас-Вегаса, Босх предположил, что нападение совершили именно здесь. Он отправился туда и целый час ездил взад и вперед,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 а третий покоится на ветке, образуя убежище на ровной площадке склона. Бесшумно подойти к навесу было невозможно. Землю покрывал толстый слой шуршавших под ногами опавших сухих листьев и веточек. Когда босс оказался в десяти футах от укрытия, его остановил грубый мужской голос. «Эй, у меня оружие!» Гарри замер.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 У соседней акации напоминая выпотрошенную рыбу распластался незастегнутый на молнию коричневый с зеленым чехол для одежды босс снова перевел взгляд на хозяина убежища и понял что под голубой гавайской рубашкой с изображением танцовщиц на в бодаах надеты еще две брюки грязные зато со стрелкой которую нечасто можно встретить у бездомных ботинки начищены босс решил что какие-то следы на тропинке принадлежали бродяги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 «Только посадочные огни!» Босх окинул его взглядом. «Размер превосходно подошел. Они осветили тебя невидимым лучом, и ты даже не заметил, а затем сбросили вещи». «Точно!» У Босха начали болеть колени. Он распрямился, и хрустнули суставы. «Джорж, я стал слишком стар для подобной чуши». «Такова уж ваша полицейская судьба», — отозвался бродяга. «Понятно. Вот что я тебе скажу. Чехол, если не возражаешь, я заберу с собой. И коробку из-под видеокассет». «Пожалуйста». «Я не собираюсь в путешествие». «И видеоплеера у меня нет». Босх направился к чехлу и коробке, удивляясь, почему их выбросили, а не оставили в машине. Он предположил, что вещи находились в багажнике, и убийцы, чтобы освободить место для леса, вынули их оттуда и сбросили с холма подальше от посторонних глаз». Они торопились и совершили ошибку. Он взял чехол за край, стараясь не коснуться ручки, хотя сомневался, что на ней удастся обнаружить другие отпечатки пальцев, кроме отпечатков Джорджа. Коробка была легкой, но объемной. За ней придется совершить еще один рейс. Он покосился на бездомного и решил пока не портить ему день. «Джордж, остальное можешь оставить себе». «Спасибо». «Не за что». Карабкаясь на дорогу, Босх размышлял, что следовало бы объявить о том, где находится место преступления, и вызвать экспертов. Однако не мог этого сделать, иначе пришлось бы признаться, что он продолжает расследование, хотя его отстранили приказом. Оказавшись наверху, он понял, что нужно двигаться в новом направлении. План сложился, очень быстро. Босх рвался в бой. Выйдя на ровное место, он ударил кулаком в воздух и быстро зашагал к машине. По дороге в Хидден Хайландс он обдумывал детали. Ранее босс сравнивал себя с пробкой, которая носилась по волнам расследования. Его так швыряло течениями, что нити расследования то и дело ускользали из рук. А теперь у него появился план с его помощью, он надеялся посадить Веронику Алисо за решетку. Когда он подъехал к Хидден Хайландс, Нэш находился в домике охраны. «Доброе утро, детектив босс «Как дела, капитан Нэш?» «Неплохо. Вот только ваши люди успели слегка испортить настроение». «Случается. Ну и что вы собираетесь делать?» «Расслабиться?» «Пусть все идет, как идет. Присоединитесь к ним или направитесь к миссис Алисо?» «Навещу, пожалуй, леди». «Отлично. Может, она от меня отвяжется. Вы в курсе. Я обязан позвонить». «А с какой стати она к вам привязывается?» «Звонит и спрашивает, почему ваши парни ходят по ее соседям?» «И что вы ей отвечаете?» «Отвечаю, что они выполняют свою работу и что расследование убийства требует общения со многими людьми». «Очень хорошо. Увидимся». Нэш махнул рукой и открыл ворота. Босх повернул к особняку Энтони Алисо и заметил выходящего из ближайшего дома Эдгара. «Привет, Гарри!» «Удалось что-нибудь узнать». Почти ничего. Беда с этими богатыми. Беседовать с ними все равно, что пытаться выяснить у бандитов, кто затеял стрельбу. Никто не хочет говорить. И все твердят, что ничего не видели. Где Кис? На другом конце улицы. Мы поехали на одной машине, сейчас она где-то там. Слушай, Гарри, что ты о ней думаешь? А Кис? По-моему, она на уровне. Я не о том, какой она коп, а вообще... «Ты имеешь в виду себя и ее?» «Да». Шесть месяцев назад Эдгар развелся и уже начинал оглядываться по сторонам. Но Босх знал о Кизмин нечто такое, о чем он не имел права рассказывать. «Джерри, по-моему, у напарников не должно быть личных отношений». «Наверное, ты прав». «Идешь к вдове?» «Да». «Хочешь, отправлюсь с тобой». «Если ей покажется, что мы ее подозреваем, она может психануть, не исключено, что попытается тебя выставить». «Сомневаюсь. Она слишком для этого рассудительна. А теперь давай поищем кис. Я хочу, чтобы вы оба со мной пошли. У меня созрел план». Вероника Алисо поджидала их на пороге. «Давно вас жду и надеюсь, вы мне объясните, что происходит». «Извините, миссис Алисо», — произнес Босх. Мы были заняты». Она пропустила их в дом и, провожая в гостиную, бросила через плечо. «Могу я вам что-нибудь предложить?» «Не беспокойтесь, спасибо». Часть плана заключалась в том, что говорить станет один босс а роль райдер и Эдгара устрашать молчанием и холодными взглядами. босс и Райдер сели на те же места, что и в прошлый раз, и Вероника Алисо последовала их примеру. А Эдгар встал поодаль,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 Например, машина у дома, которой здесь не должно быть. Уж я-то знала бы, если бы появилась какая-либо машина. И она тот случай, если вы в тот момент отсутствовали. Но как автомобиль мог миновать охрану? Это лишь догадки, миссис Алисо. К сожалению, все, что мы имеем...» Вероника нахмурилась. «И больше ничего? А как же насчет человека из Лас-Вегаса? Мне неприятно признаваться, миссис Алисо».